Глава 17. Рубины 14 по 64 карата от чеканила Киара на всех парах влетая в кабинет и не тратя время на приветствие. Амберлитовая пыль 6 унций, серебро чистое, 1 квартерн. Первые два конверта легли на стол командиру. Железо чистое, 2 квартерна. Третий конверт упал поперёк первых двух. Вот вам повод для менталки, и даже не один. И да, что ещё за хренотень с Марком и увольнением? Четвёртое письмо за ненадёжностью рассыпалось в руке лёгким облачком праха. И киш устрои у тебя, сержантики, Алистер. За мыслями о скором допросе Гебрела, командира боевиков Ларсона, Киара попросту не заметила, что весьма удивительно, учитывая яркий мундир и запоминающуюся внешность толльгельмского мага. Рост под 7 футов, широченные плечи, и соломенного цвета борода, заплетенная в три косы. Да и четыре шрама на полморды. Зрелище, заметное и надолго остающееся в памяти. Кто вообще в их просвещенное время станет разгуливать в таком виде? Можно подумать, у столичного командера нет денег на хороших целителей. «И не говори, Мортимер, хотя твои капралы тоже не отстают». Дальгор кивнул на влетевшего следом Марка. «А, ладно, Блар, простительно». Не каждый день в ее вотчине императорские баллонки хозяйничают. Правильно я понимаю, сержант? Убью скотину. Киара не столько возмутилась, сколько констатировала факт. Впрочем, его появление сыграло мне на руку, резко сузив круг подозреваемых. Оно и верно. Нехрен было строчить про леди Теогерт и ее телепорты, согласился коммодер с весьма довольным видом, проглядывая одно из писем. «Болван сам себе вырыл яму, но как ты догадалась, где искать?» «А гадать нечего. Я сама ему в своё время эти адреса выболтала. Дальше дело обычной логики. Очевидно, что Гейб не стал бы палиться и делать заказ на артефакты от своего имени. Мнит себя шибко умным». Киара покачала голову, размышляя. Хотя догадка, по её пристрастному мнению, лежала на самой поверхности. Нет, он по такому случаю с помпой притащится в ювелирку и купит камешки, якобы жене на гарнитур, хотя какая уважающая из себя имперская леди станет носить такие булыжники. К тому же это алхимические рубины. Камень без малейшей примеси, идеальная кристаллическая решетка, стабильная структура. То, что надо для телепорта. А уж металлы и амберлит, точнее их количество, даже не комментирую. Как быстро можно получить запрос на менталку, учитывая, что наш подозреваемый драный лорд? Подал голос Марк. Гейбрил, ублюдок изворотливый, а у нас в мандиках трёхлет и лич с мозгами и фантазией Эльрисы Асадат. Любая задержка, и у нас на улицах будет гора из трупов. Разберёмся. Коротко хмыкнул Ларсон. Мне тут наша милашка менталист Грейс. Как раз картошки проигралась. Хотел у неё кармирский клинок в счёт долго отжать. Да так и быть, ради башки Гейба на плахе на что ни пойдёшь. Пишите ваш запрос. Но чтоб всё точно, а то она потом мне самому башку оторвёт. Блэрна пишет: "Она у меня девочка ответственная, с готовностью откликнутся дольгор". Другое мне интересно. Какого хрена Гейб во дворце не сиделась с такими-то делишками? Киара, не поведаешь, откуда у твоего любовничка столько смелости. Раньше за ним не наблюдалось. На любовничке скривились и командир Ларсон, и Марк. Причём, если первый просто на дух не переносил белобрысого паганца, что там за история Киара в подробностях не знала, но ходили слухи, что четвёртый шрам на лице командира боевиков заполучил не без его участия. То у Марка что-то гейбу были свежие от того гримаса вышло куда более кровожадный. Как бы ни хотелось Киарии умолчать о причинах побудивших Гейба сунуться в участок, а всё же не ответить на прямой вопрос командера она не могла, себе дороже. Не думай, что он сюда притащился по своей воле. Эльриса позаботилась, чтобы в участок попало оружие, для которого я уязвима. Гейп изъял это оружие, но его придется сдать через три дня в установленном порядке. Собственно, Киара пожала плечами с самым равнодушным видом. У него три дня, чтобы меня убить. Что он и попытается сделать. Дальгор, до этого пребывавший в приподнятом настроении, еще бы, до лича не добрались, так хоть сообщника прищучить удастся, помрачнел вмиг. То-то, я думаю, не просто так он к Энхартену привязался, аж самому генерал-командующему настучал. Еле отбрехали с Мортимером. То есть меня действительно уволили из-за этой белобрысой крысы? Марк нахмурился и сжал кулаки, но Кьяро успела заметить сверкнувшие было искры на его пальцах. Естественно, кого угодно взбесило бы. Прибегает жалкая императорская балонка и своим тевканием начинает вовсю портить жизнь. Надо заметить, и без того несладкую Алистер же сказал: отбрехались мы, напомнил Ларсон чуть сварливо. Сам подумай, ну какой дурак согласится вышибить из полиции тёмного боевика, да ещё и Эндхарттена. Андерсон не боясь уже представляет, как будет перед дворцовыми генералами выпендриваться, мол, глянти, кого я себе заполучил. Но практические дисциплины пересдавать придётся, чтобы был диплом, какой положен тёмному магу. До тех пор «Отстранение с сохранением звания и оклада». «А премию с батюшки стрясешь. Он тебе задолжал, мразь огненная». Как и ожидалось, услышанная Марка ничуть не успокоила. Даже наоборот. «Да при чем тут деньги, командер? Это же займет как минимум год. Я понимаю, мне в моем состоянии от полиции стоит держаться подальше. Но оставить Киару разбираться с Элрисой и Гейбрием в одиночку?» «Действительно». — едко открикнулся командир Дальгор. «Как же эта бедоложка Киара десять лет без тебя справлялась!» «Но мне категорически не хочется, чтобы Леренхарт думал, будто он тут главный!» Киара на эти слова раздраженно поморщилась и, не дав Марку ответить, поспешила высказаться сама. «Да!» А вот бедолашке Тиаре категорически не хочется, чтобы Гейб считал Марка помехой на пути к её вожделённому холодному трупу. Алистер. Ты ведь сам всё понимаешь. Нам же будет проще, если эта красиная морда решит, что добилась своего и не придумает нечто похуже рапорта. А может, мне проще запереть тебя где-нибудь на эти 3 дня. Разумеется, Марк самоубийственными планами не проникся. Хорошо, хоть не уточнил, где и в какой позе заперец собирается, сучуныш. Командеры Дирик, Безно, Пассаж всё равно оценили и тут же заржали в голос. О, Алистер, ты не говорил, что любовный романчик движется к свадьбе в домик на берегу реки? Да уж, какие уж там разговоры, когда по улицам Эльрисин труп шляется, скривился Дальгор, явно расстроенный отсутствием тех самых разговоров. У Гаманесенхартен Я бы поглядел, как ты пытаешься запереть Киару. Однако мы не можем взять и убрать её из поля зрения Гейба, потому как наш кресёныш, заподозрив неладное, тут же вильнёт хвостом и смоется на другой конец империи. Да и вообще, оно против блэр. Это избиение младенца. Нет, наживка остаётся на своём месте, а наше дело разместить капкан. Киара У тебя, держу пари, уже и план действий имеется. Совершенно верно, ответила Киара скучным тоном. План в её голове возник задолго до прихода к Дальгору. "Дай мне 2 часа, всё подготовлю в лучшем виде". Поднимать себя с кровати категорически не хотелось. Казалось, что стоит выбраться из-под одеяла, как мирная жизнь закончится, учитывая кто их враг. Вероятность этого более чем велика. Марк повернулся на бок, чтобы посмотреть на спящую Киару. Она совсем по-детски подложила ладонь под щеку, и, кажется, впервые за всё время их ночёвок не выглядела больной, смертельно уставшей или похожей на мертвеца, наподобие тех, кого она разделывала в морге. Сейчас, в утренних лучах солнца, она была особенно красива. Разбросанные по подушке светлые кудри отливали бледным золотом, мягко обрамляя лицо, отчего Киара выглядела особенно юной и беззащитной. Марк не удержался и мягко коснулся ладонью её щеки, пальцами обвёл резко очерченную скулу, пухлые губы, непривычно бледные без залой помады. Поцеловать их захотелось тут же, чтобы потом спуститься к шее и острым ключицам. «Моя инфернальная принцесса!» — хмыкнул он, прежде чем наклониться к ней и аккуратно коснуться губ. Еще через секунду кровать прогнулась под весом запрыгнувшего на нее Генри. В ухо ткнулся мокрый нос, заставив поморщиться. «Фу, бездна, Генри, ты не вовремя!» Марк попытался отогнать пса, но куда там? Завтрак для него всегда был куда важнее желаний какого-то человека, у которого он отнял даже диван. «Фу!» В ухо ткнулись ещё раз, а потом собачьи зубы вцепились в одеяло и потащили его вниз. О том, чтобы подремать ещё немного, не шло и речи. Генри попросту не успокоится, пока не вытащит из кровати их обоих. Да и солнце за окном настойчиво напоминало, что пора бы и поднять свою задницу с постели. "Эй, Киара!" Марк потряс её за плечо. Реакции не последовало. «Киара, просыпайся! Тебя ждут трупы и мать его Гейбриал!» Киара мученически застонала, пряча голову под сползающей, не без помощи Генри, одеяло. «С кем надо переспать, чтобы рабочий день начинался после обеда?» — послышалась приглушенная подушка бормотания. «Какая разница, если можно только со мной?» — возразил Марк, мягко отгибая угол одеяла обнажившееся плечо манила белизной кожи. И вот тут же захотелось поцеловать, хотя действительное было бы укусить посильнее. Почему это? Потому что со мной у тебя серьёзные отношения и свеже отремонтированная кухня. Пусть твой кот и видал меня в гробу за то, что я увёл тебя у него. Так что да, тут без вариантов. Каждое слово Маркса сопровождал поцелуем и старался дышать ровнее от одних мыслей, что Киара и впрям его, и, кажется, не собирается в ужасе подскакивать от таких речей, дьявольская кровь в его жилах закипала, сжигала любой намёк на самообладание и терпеливость. "Энхартен, от твоего трёпа несёт безысходностью, тленом и своденным обрядом", проворчала Киара, не без труда разлепив глаза и поёжившись. "Сдаётся мне, пора бежать в ближайшее окно" бежать в окно, впрочем, она не спешила. Её рука привычно уже коснулась его лба, прошлась по волосам и стиснула плечо, бездумно поглаживая. В взгляде явственно читалось исступлённое желание притиснуться к Марку покрепче и проспать так до самого обеда. Кьяра, мягко говоря, не была жаворонком. Марк с трудом подавил желание прижать её к себе и плевать, что делало давно перешло во владение Генри и, быстро погладив по гладкому бедру, неохотно отстранился. Мысль о том, что Киару придется оставить наедине с Лейнхартом, бесила неимоверно, допилены перед глазами, но в самой глубине души Марк был рад, что ему не придется сидеть с ним в кабинете несколько часов к ряду. Он попросту не был уверен, что сможет сдержаться и не убить подонка. «Да не делай ты такую физиономию!» ворчал Киара, будто прочитав его мысли. Командыры найдут, на что сослаться. Либо продолжат педалировать сказочку про охранника, либо вспомнят про артефактное право. Книжонка-то твоя у нас в участке, и мы всегда можем сказать, мол, раритет стоимостью в полнеска золота, дышать и трогать можно в присутствии хозяина. Будет тебе допуск, короче. Погоди, пока гейба повежим. Да, только для этого придется позволить Гейбу попытку убийства. План, задуманный Киарой, ему откровенно не нравился, как и любой другой, где та могла пострадать. То, что она, на минуточку, боевой некромант и сотрудница имперской полиции, априори подвергающая себя опасности по семь раз на дню, совершенно ничего не значило. «Чем займешься?» Поинтересовалась Киара уже в дверях, полностью собравшаяся и и принявшая образ суровой некроманки. Навешу родные пинаты, придушу наконец папеньку и заберу свою часть наследства, перечислил Маркс насмешкой загибая пальцы. Ну, и стащу у Данки пару-тройку пирогов. Как тебе план? Судя по ухмылке и поцелую, которыми его одарили, план пришёлся Киари по душе. Часть с удушением Альффорда в особенности. Жаль, что её придётся пропустить. Идея навестить Данку пришла ещё вчера вечером, заставив устыдиться. Со старой кухаркой в последний раз он виделся очень давно. Даже на похоронах не удалось перекинуться с ней и словом, да и не до того было. Генри ожидаемо не пришёл в восторг. Видимо, и впрямь устал от него, от прогулок и прочих проявлений активной жизни, а потом посмотрел осуждающе и в знак протеста развалился во весь диван. Безнадёжно Генри Ты напоминаешь мне энобуса, проворчал Марк, косясь на обнаглевшего пса. Тот на его недовольство никак не отреагировал. Мутное, липкое и до жути знакомое ощущение холода прокатило спину, стоило свернуть в Соловьиные сады. Подобное Марк уже испытывал. Там, за городскими стенами, когда они повстречались с личом. Он остановился, чтобы осмотреться. Весь подобрался, жал в руке амулет связи и позвал Киару. Если Эльриса и впрям где-то поблизости, ей стоит об этом знать. Трусом Марк себя не чувствовал. Противостоять личу в одиночку он точно не способен. Как бы ни был велик его резерв и уровень силы, не стоило недооценивать извращённый, но острый ум твари. Ощущение ушло так же резко, как и появилось оставив после себя мерзкое послевкусие и желание хорошенько вымыться он успел оглядеть прохожих простые люди выгуливающие своих питомцев улюблённые парочки женщины с детьми а потом пробирающее до костей чувство вернулось с удвоенной силой от чего марк вздрогнул она совсем рядом она за спиной Шаровая молния вспыхнула в руке еще до того, как он обернулся и увидел перед собой ее, Элрису Ас-Саадат, не лича в плаще, скрывающем фигуру с головы до ног, ту, что когда-то, двадцать лет назад, была его матерью. «Ты!» — вмиг пересохшими губами прошептал он, невольно делая шаг назад. Находиться рядом с ней вот такое было ошеломляюще. Елиза Красноречива обвела взглядом парк с людьми и показательно вскинула руку, заставив вздрогнуть. Милый, давай не будем делать глупостей. Не хотелось бы заливать эту рощицу чьей либо кровью. Признаться, до красоты славиных садов ему сейчас не было никакого дела, как и до чьей-либо крови. Крохотных знаний о личи был достаточно, чтобы понимать, если её не задержать, каким угодно способом Жерт будет в разы больше. Останавливало понимание, что он и сам войдёт в их число, а жертвует собой и невинными людьми, не имея малейшей надежды на победу, верг глупости. Разве убивать не твоё любимое занятие? Процедил Марк сквозь зубы, стараясь погасить искрящуюся сферу. Сделать это удалось с трудом. Я в самом деле люблю убивать. Не стало отнекиваться Эльриса. Все тёмные это любят, да вот не всем дозволено. Что далеко ходить за примерами. Твоя девчонка Блэр каждый год убивает по нескольку дюжин людей на плановом поднятии нежити, и будет редкостной лгуньей, если скажет, что ей это не доставляет удовольствия. Как и я, она пускает людишкам кровь для некроритуалов. Однако почему-то клеймят чудовищем только меня. Она сухо усмехнулась. Странно и весьма лицемерно. Ты не находишь, мародёр? Марк поморщился. Имя, которое Эльриса дала ему при рождении, он терпеть не мог. Кажется, в переводе Шафрыского оно означало нечто вроде глаз божий. Пафос и выпендрёж вполне в стиле его матушки. Пожалуй, при случае стоит поблагодарить отца за приличное имперское Маркус. «Ты искала меня, чтобы сообщить, что Киара — чудовище?» — вздернул он брови. Страх в перемешку с желанием прикончить ее сводил внутренности, и говорить вот так, с видимым спокойствием, было крайне сложно. Право не стоило. Я не питаю иллюзий относительно некромантов. Лет с пяти. Но Киара не режет первую попавшуюся девчонку ради собственной выгоды и не возвращается домой по локоть в чужой крови. Марк ничуть не оправдывал Киару. Глупо обелять ту на чьих руках и в силу профессии то столько человеческих жизней, что не сосчитать. Но как и любой житель империи, к тому же маг и полицейский, он прекрасно знал, кого пускают в расход не романты, и ничуть не жалел ни убийц, ни насильников, ни прочую падаль. Я искала тебя. Трудно сказать зачем. На её восковом лице Отразилось нечто сродни секундному замешательству. Садёмся на том, что мне стало скучно и любопытно. О, я бы с радостью навестила тебя раньше, но милая Кэра заклеила твою домишка от пола и до потолка, весьма грубо с её стороны, пытаться спрятать от меня моего собственного сына. Эти слова в купе с тоном сбивали с толку настолько, что где-то в глубине души начинало зарождаться нечто похожее на сочувствие. Она была его матерью когда-то, любила, в её голосе всегда было место ласки и заботе. И видит Боги, несколько лет назад Марк отдал бы многое, чтобы вернуть её, хотя бы ненадолго. Несмотря на внушительный список её жертв, Пришлось зажмуриться и тряхнуть головой, чтобы прогнать это ощущение, растекающееся по внутренностям. Моя мать умерла 20 лет назад. Ты всего лишь её копия, не более того. Разве? Она приблизилась и протянула руку, чтобы коснуться его щеки. Марко словно парализовало. Единственное, на что хватило сил, это деактивировать амулет, отправив послание. Милый Посмотри на меня. Посмотри внимательно и скажи хотя бы сам себе, что ты видишь. Монстра, которым принято пугать детей, или то, что смогла возродиться из пепла, быть снова с тобой рядом. Из-за твоего отца и скучных фокусников, даже не представляющих, насколько широки возможности магии, мы потеряли 20 лет. И теперь мы можем их наверстать. Неужели жизни пары десятков никчёмных ледышек имеет какое-то значение по сравнению с возможностью снова быть семьёй? На этот раз на очень долгое время. Я могу дать тебе это, сын. Дать тебе вечность, что теперь есть у меня. Только представь, мы можем стать новыми богами этого мира. Нам будут поклоняться, ставить алтари в нашу честь. Проси благословения. Ты это хочешь? Какой, как разлепляя пересохшие губы, поинтересовался Марк. Храм у своим именем? Не думал, что ты так банально. Это приятный бонус, но не самоцель отнюдь. Можешь мне не верить, но мир в том виде, какой он есть, мне не нужен. Мне не нужны ни эрмигар, ни эти люди, с каждым днём приближающиеся к своей смерти, тратящие жизнь на всякую ерунду, вроде походов по магазинам и чтения глупых книжек о любви. Холодные пальцы скользнули по волосам, пригладили пряди, от чего Марк зажмурился. Несмотря на мерзкое ощущение от её ауры, это прикосновение было слишком знакомым, слишком ласковым. Важна сила, Вечная молодость, бессмертие. Чужой страх ей благоговение приложится. Слабые сами создают себе богов. И я была бы крайне рада, если бы ты разделил это со мной. Кто может быть лучшим союзником, чем родной сын? Такой взрослый, красивый, сильный. Возможно, те люди и впрямь ничего не значат. Говорить было трудно. В горле словно насыпали песка, а в мыслях царила сущая мешанина. Возможно, ты и в самом деле моя мать, с которой я действительно хотел бы провести чуть больше времени. Но Марк запнулся и прикрыл глаза. Так было проще. У нас его нет. Киара доберется до тебя рано или поздно и развеет твой пепел над имперскими землями. Киара, не смеши, дорогой. Элиса пренебрежительно скривила губы. Она, конечно, умна, но я всегда на два шага впереди. Убивать сильную и незаурядную магиню ужасное расточительство, но что я могу поделать? Она выдохнула с напускной печалью. Когда эта самоуверенная девчонка испустит последний вздох, я восстану из крови и пепла, из камня и железа. Ну, может быть, не так быстро. Такую силе ещё переварить надо, но всё же я восстанову. Мне будут подвластны силы, недоступные чванливым архимагам, и это возвысит меня над ними, над их лицемерной моралью, над сводом идиотских правил. И ты, мародёр, ты можешь возвыситься вместе со мной. Тебе достаточно не быть дураком и принять как факт, Кьяри Блер не жить. Выбери правильную сторону, милый. Киарим было не жить. Эти слова ударили по ушам громче любого храмового набата. Сила внутри взревела, пытаясь вырваться наружу, молнии на пальцах вспыхнули сами собой. Никто не смеет угрожать его женщине, его Киари, с которой так нравится просыпаться. Морок, навеянный материнским голосом, прикосновениями и близостью, спал тут же. Кто сказал, что мне нужно всё это? зло выплюнул он, скидывая её руку со своего плеча. "Зачем мне мир без той, кого я?" Эльрис в ответ на это усмехнулась. "Любишь? Любовь излишне переоценивают, милый. Уж поверь, я знаю, о чём говорю. Я любила твоего отца, и чем он мне отплатил? Не надейся, что Киара окажется намного лучше него". Она вдруг остановилась и оглянулась куда-то назад. О, ну стоит по минуть. Прости, милый, мне пора. На болтовню с твоей девчонкой мне нужно особое настроение. Прежде чем отойти на несколько шагов назад и исчезнуть в телепорте, Эльриса едва ощутимо коснулась губами его щеки и проговорила еле слышно: "Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор, мародер". А через 2 секунды, когда от навалившегося годливого ощущения захотелось рухнуть к ближайшее озеро, вспыхнул ещё один телепорт. Киара была в бешенстве. Вокруг неё мгновенно образовалась мёртвая зона в десяток ярдов. Люди чуюли агрессивную тёмную магию и стремились убраться из зоны поражения. Амулет на груди обжигал, и Марк, останься у него хоть немного сил, чтобы быстро перебирать ногами, тоже предпочёл бы смыться подальше от своей разъярённой принцессы. Киара, я выдохнул он, подаваясь вперёд. Молчи, резко оборвала Киара и для верности накрыла его губы своей ладонью, после чего крепко сжала его запястье, а ещё через мгновение их окружила фиолетовая сфера телепорта. Ощутив под ногами твёрдый пол, Марк с трудом сфокусировал взгляд и понял, что они по какой-то известной только Киаре причине перенеслись в академию. Киара с объяснениями не торопилась, отволокла его за руку, как дитё малое, в уже знакомую башню, впихнула в уютную гостиную госпожи Линтерн, тоже само собой знакомую, а сама куда-то сгинула, бросив сквозь стиснутые зубы: "Скоро вернусь". Судя по выражению лиц Линтерн и Эрдланга, с удобством расположившихся в кабинетных креслах и мирно попивающих чай, таких гостей они не ожидали. Но, вероятно, слишком хорошо знали свою блистательную ученицу, а потому не слишком удивились. Архимаг Линтерн медленно отставила на столик свою чашку, окинув внимательным взглядом замерзшего посреди гостиной Марка, взмахом руки подвинула еще одно кресло и кивнула показывая, что он может присесть. «Полагаю, произошло что-то крайне серьезное?» — мягко проговорила она. В ответ Марк покачал головой. Он и сам не до конца понимал, что произошло. Даже подобрать слова и сложить их во что-то более-менее связанное не получалось. Оцепенение, навеянное голосом лича, не желало отпускать. «Не бойся, опять нашел приключение на задницу». Архимаг Эрдланг смерил его с нисходительным взглядом поверх очков. «Я и не припомню, когда сестрица Киара в последний раз пребывала в таком бешенстве. Чую, будет мне котлован вместо учебного поля». И едва он закончил фразу, снаружи раздался жуткий треск, как если бы посреди безоблачного неба вдруг возник грозовой фронт на пол столицы. Эрдланг водрузил чашку на блюдце, поднялся с места и с крайне заинтригованным видом принялся глазеть в окно. "Водаёт тройной штапарной Гарейн", восхитился он. Вдалеке полыхнуло алое зеленцой зарево. Казалось, что даже стены вибрируют от очередного боевого заклятия, ударившего в землю. "А это вообще какая-то непатентованная хренотень. Хладная, но на кой такая мощь некромантии, а?" Когда Джердис уже уступит ей место в круге. Не скоро, рассеянно откликнулась госпожа Линтерн, не отнимая чашку от губ. Не доросла, говорит твоя девочка до такой ответственности. Можно подумать, через 10 лет у девчонки прибавится кротости. Маркус, ты присядь, чего стоишь? Резерв у нашей принцессы не маленький, это шоу ещё на четверть часа затянется. Что с ней? Продолжая наблюдать за развернувшимся за окном бедствием, поинтересовался Марк. Нет, он понимал, что Киара будет не в восторге от его встречи с Личем. Не думал, что до такой степени, но понимал. Марк и сам восторга не испытывал. Он был зол, напуган и ненавидел сам себя за то, что, несмотря на все знания о природе нынешней Эльрисы, в глубине души очень хотел ей поверить. Хотел побыть с ней немного дольше. Да тут скорее вопрос, что с тобой? Подозрительно протянула Архима клинтерн и чтобы предупредить всякие возражения, подтянула его к креслу. Так, стороннего магического вмешательства не наблюдается, видимых повреждений нет, а невидимых лучше поинтересоваться у Анаис. Дай-ка нальём тебе чаю, хорошо? А я пока позову свою дорогую супругу. Право слово, нельзя так много работать, особенно когда вокруг столько всего происходит. Марк послушно отхлебнул из протянутой чашки с ромашковым чаем. Стало и впрямь немного легче. По крайней мере, во рту больше не царил филиал «Белой пустыни». «Спасибо», — поблагодарил он негромко, на что Архимак Эрдлондку смехнулся. «За чай? Поверь, это преступно низкая цена за такое представление. Всегда обожал наблюдать за тем, как колдует любимая сестрица. Красота, да и только». Красота, по счастью, подошла к концу. За окнами больше не громыхало, не сверкали разноцветные вспышки заклинаний, не пробирало до костей от осознания, что Киара не в порядке. Рассказ о том, что произошло в славиных садах, вышел на диво коротким. Никакого желания припоминать всё в подробностях не возникало, но архимагам хватило и его отрывистой речи. Вернувшийся Линтерн уж на что опытная некроманка Ни хорошо побледнела и скривилась от одного имени Эльрисы. Эрланж же заметно посерьёзнел и куда больше стал походить на грозного преподавателя боевой магии. Да уж, зная о таком семейном визите раньше, всерьёз задумался бы об эвакуации города, выдал он, бросив мимолётный взгляд в окно, словно ожидал ещё одной магической бури. Ума не приложу, чего от тебя этой твари понадобилось. «Не соскучилась же она, ну, в самом деле!» «Да при чем тут он?» Мрачно и как-то сердито возразила Линтерн. «Элрисе надо создателя извести, и у нее это понемногу, но получается. Киара успешно врет окружающим, что она в порядке, но я-то вижу, она понемногу теряет рассудок». «Так помоги ей! Почему ты ничего не делаешь?» «Ты знаешь, что нам нужно делать, и она тоже знает». Эрланд, кажется, приготовился разразиться гневной отповедью, но тут его собеседница вскинула перед собой тонкую миниатюрную ладонь. Мне её план нравится ничуть не больше, чем тебе. Но у нас, похоже, нет иного выхода. Диалог архимагов вызвал у Марка кучу вопросов, даже Отара прошла. Однако, прежде чем он смог задать хотя бы один из них, двери отворились и вошла Киара точнее, почти вползла, поддерживаемая высокой эффектной могиней, смутно знакомой еще по годам учебы в Академии. Все в ней выдавало нелюдя, хищные черты лица, бесцветная белоснежная кожа, копна, отливающих сталью светлых волос. Узкие глаза, вытянутые к вискам, периодически вспыхивали зловещими огоньками, что характерно для демонов. Имя ее Марк тоже вспомнил, хоть и не без труда то была скандально известная Анаис Флевретти, неприличная юная супруга госпожи Линтерн и чуть не единственный на всю империю темный целитель. Притом все перечисленное обсуждалось с плетниками именно в такой последовательности. Уж каков был скандал, когда все узнали, что респектабельная вдова вдруг спуталась с молоденькой девчонкой, прибывшей по обмену из Инферно. Очевидно, что виной всему пресловутое проклятие демонов, Однако ни сплетников, ни ретивых моралистов это не останавливало. Что сейчас Марко интересовало меньше всего, так это семейные отношения архимагов. Куда больше волновала никакая Киара, бледная настолько, что Анаиз по сравнению с ней казалась весьма румяной девицей. «У вас тут вечеринка, что ли? А где бухло?» Простодушно осведомилась Анаиз. Лицо ее при этом оставалось теплым таким по уснунылым, что некросом учиться и учиться. Ну так оно вам понадобится, особенно тебе, Эрди, когда увидишь, во что превратился второй сектор. Эрланд ни на новость, ни на забавную кличку не отреагировал, с интересом наблюдая, как Анаис упихивает подозрительно тиху Киару в спешно призвоненные соседней комнаты кресло. По мозгам двинуло. Ага. А ты не перестаралась? нахмурилась Линтерн, подозрительно глядя на Анаис. Да, пожало, устрым плеччиками. Оклимается через пяток минут. У этой белобрысой с волочачим метаболизмом обзавидуешься. Сама дура, вяло протянула Кэра, селись выпрямиться в кресле и бессильно обмякая. Марк тут же оказался рядом, поддерживая и помогая устроиться поудобнее. На попытки помочь она не обратила никакого внимания. Её расфокусированный взгляд блуждал по комнате, будто бы ища подходящее орудие убийства. "Ощухуюсь и прибью. Тебе лишь бы прибить кого?" Она и сладко погладила её по голове и повернулась в сторону Марка, присявшего на пол рядом с креслом. Тёмно-ртутные глаза ярко вспыхнули. "О, я так понимаю, это и есть твой будущий муж?" Она совсем по-девчачьи хихикнула, оглядев Марка с почти неприличным вниманием. "Да уж, вижу, не врал Сильва. Когда в храм пойдёте?" Марк хотел было поинтересоваться, о каком храме речь и с какой радостью им вообще нужно туда идти, но потом вдруг вспомнил. Проклятие демонов. Не до храмов. Мрачно буркнул он, поглаживая ладонь Киары и подмечая непривычно горячую кожу. Из-за неё совершенно расклеившейся, даже об Эльрисе буть она не ладно как-то подзабылась. Киара, судя по жалостливому выражению лица, явно собралась выдать, что она думает по поводу сомнительных дьявольских шуточек на храмовую тему, но не успела. "А ты чего пришла-то?" подал голос Эрдланг, пресекая новую перепалку. Так хотелось упрятать своё сокровище в башню, гнусная клевета. Огрызнулась Кьяра, хотя казалось, что она и сама не до конца понимает, зачем перенеслась в академию. Она наконец выпрямилась и оглядела собравшихся уже куда более осмысленным взглядом. Анайс про пяток минут определённо не преувеличила. Я решила зайти ещё, когда неслась от некродела к менталистам, чтобы запеленговать одного смертника по амулету связи. Выразительный взгляд в сторону Марка заставил того устыдиться. Хотя, если подумать, В чём он-то виноват? Эльриса заявилась к нему с убубы по собственному хотению. А решила я так, потому что меня всерьёз достала эта грёбаная нежность. Возражений больше не принимаю, своей шкурой распоряжаюсь, как хочу. Значит, вот что у меня получилось. Она щёлкнула пальцами, и посреди столешницы с грохотом обрушился толстенный талмуд в потёртой кожаной обложке. Бездна. Анаис, у меня от твоего колдунства прицел сбился. Не бойтесь, это словарь, а вот внутри лежат записи. Там всё нужно: и заклинания, и дешифровка. "Киара, ты уверена?" переспросила госпожа Линтерн с явным беспокойством. "У нас ещё остался вариант с амулетами. Не поможет, и вы это знаете." раздражённо возразила Киара, качнув головой. "Мы будем его пробовать для протокола в течение недели, пока я разбираюсь с Гейбом и готовлюсь. Мне тут как раз квоту выделили. Полдюжины вампиров, два дракона и ещё кое-что интересное. Да и кресель до сих пор живой, что и вовсе возмутительно. Хм. Анаис, освободи для меня эту неделю. Нужна будет твоя помощь. "Да, моя госпожа", извитильно пропела Демонесса, но между её тонкими бровями залегла складка. "Это всё? О, величайшая. Пока да. Киара с некоторой неуверенностью оперлась на подлокотники кресла и, помедлив, поднялась. «Извольте простить, на чай не задержимся». «Домой?» — поинтересовался Марк, помогая ей подняться. «Да хоть даль гору в шкаф. Главное, что один ты больше не остаешься». И хотя сказано это было привычным сварливым тоном, Марку впервые за этот долгий день захотелось улыбнуться.